го наконец разгорелся, от жара на лице и руках да мал льма начало доходить, как холодно и мокро всем остальным частям его тела. Он раздраженно поежился, и тут сзади раздался голос эллис: Ну, где там вода? Уже почти кипит. По кипяти несколько минут нужно убить всех микробов, а потом пусть остынет, придется ей с едой потерпеть еще немного. Как она? Ну, пахнет уже лучше, но попка вся воспалилась. Тут должен быть какой-нибудь крем или что-нибудь в этом роде. Ага, уже нашла. Сслава Богу, что это аптека, а не какие-нибудь скоины и изделия. Воду не разлей. Вода тем временем кипела, руки немилосердно жгло. Можешь принести холодной воды, взмолился Маклим. надодо снова намочить одеяло, а не то я себе всю руку сожгу.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 Его прислонили к решетке, а наверх водрузили чайник, так что огонь нагревал ровно половину. «Если он оттуда сверзится, я знаю, постой тут, посмотри за ним минутку». Малкольм встал и пошел взглянуть на Лиру. Та, кажется, чувствовала себя отлично, лежа на полу с печеньем в кулачке. Аста вылизывала голову Пантелеймону. который выглядел сейчас как совсем маленький щенок. А лира что-то радостно булькала. В кладовке Малкольм нашел, что искал: карандаш. На стене на лестничной площадке он написал: Маалкольм полстот из форели, что в год стоу обязуется заплатить за весь причиненный ущерб и за все, что мы взяли.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 если бы он виль проплывет мимо он ее сразу же заметит он никогда не видел наше конно и днем возразила она тогда темно было хоть глаз выкали откуда ему знать что мы плывем не на панти неопределенно промычал малкольм закрепляя тенд по всему периметру малкольм иди сюда позвала из дома элис что такое спросил он протискиваясь обратно через окно.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 Все эти царапины выглядят жутко, к тому же в них могли попасть микробы, а ну не ерзый. Малкальм примирился с щепучей тряпкой и прикусил язык. Потом Элис нанесла на раны какую-то антисептическую мазь. Прекрати вертеться, не так уж это и больно. Больно было ого-го как, хотя Макальму и в голову не пришло бы в этом признаться. Он только заскрипел зубами. Ну вот сказала Элис наконец, не зная может тебе еще и пластрь наклеить или два, все равно отвалится. Ну как хочешь, а теперь рыыз с табуретки мне нужно покормить лиру. Она проверила температуру воды, совсем как сестра Фнела, потом насыпала в нее сухого молока и размешала. Дай-ка нам вон ту бутылочку скоммандовала она. Макольм передал ей бутылочку и резиновую пустышку. Надо бы все простеризовать сначала сказала она. Малколь взял у нее малышку, пананс сейчас был воробушкам, совсем птенцом, так что Аста тоже стала птичкой на сей раз зеленушкой. Ты я смотрю уже почти доело печенье, небось никакого молока и не захочешь, дай-ка я подержу остаток. Как сказала бы мама, Лира уже совсем раздухарилась.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 С улицы не доносилось ни звука, кроме шума бегущей воды. И вдруг он заметил какое-то движение, то есть первой это заметила Аста. Она ахнула и, превратившись в котенка, поспешила спрятаться у него на груди. Потом увидел и Малкольм. Это плыло к ним по улице, натыкаясь на фасады домов, безвольное, вялое и наполовину под водой, обращенное лицом вниз и... тело женщины утонушей и мертвые женщины. Что с этим надо делать прошептала аста а что тут поделаешь? Я сказала надо это другое но надо вытащить ее из воды и положить в доме, оказать ей уважение не знаю, но если лавочник вернется и обнаружит у себя мертвую женщину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 Не знаю, может ее Деймон был совсем маленький, вроде птички, и сейчас он у нее в кармане. А может, потерялся где-то в дороге. Но думать об этом было слишком страшно. они еще раз взглянули на мертвую женщину, которую уже довольно далеко отнесло течением и постарались подумать о чем-нибудь другом. Кодовка, сказал Малклим, надо загрузить в лодку как можно больше припасов.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 Она похлопала лиру по спинке, и малышка громко сыгнула. Зачем она ему скажи на милость? Наверное, хочет убить, чтобы отомстить. Кому? Е ее родителям не знаю все равно.ё равно что? Думаю, мы бы не смогли ее в убежище в ордан колледже, даже если бы добрались до него, там надо что-то такое.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 побагровела и швырнула карточку на пол, а потом, что было сил, пнула Малкольма ногой. Ничего другого с ребенком на руках она сделать не могла, но малышке передал все ее гнев, и она испугалась. Малкольм на всякий случай отодвинулся. «Да ты не весь что себе вообра...» «Ничего я не вообразила. Значит, собирался, да?» «Я видела, как ты пялился на эту штуку в каноэ, когда думал, что я сплю, а меня ты собирался взять, чтобы я за младенцем присматривала, ах ты свинья, а я дура и повелась». Она пнула его еще раз и еще, и ее Дэймон зарычал и попытался схватить асту, которая мгновенно превратилась в птицу и отлетела подальше. Элис побледнела от ярости, а ее бледные голубые глаза стали огромными в поллица. Малкальм еще отступил, подобрал табуретку и выставил перед собой. И что ты собираешься с этим делать? По голове меня стукнешь. Давай давай, а я погляжу. Да я тебя на у обе лопатки положу, если только попробуешь. Я вот сейчас лиру пристрою и переломаю тебе руки. По посмотримим, как ты тогда будешь грести в своем чертовомканое. Тихо тихо малышка, не надо плакать, Элис просто немножко вышла из себя из-за этого вот куска дерьма, и совсем не из-за тебя моя радость. Поставь уже эту треклятую табуретку, где она стояла, крыса ты помоешьная. Я еще не закончила кормить ребенка, и дров в огонь подбрось, а потом держись от меня подальше.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 оставалось только конно нам оставалось только забраться в него и заткнись и прекратит репаться я должна подумать что делать дальше мы не можем оставаться тут он нас найдет я сказала умолкни что-то побежала струйкой у него по лбу и дальше в правый глаз это оказалась кровь царапины снова открылись в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 но сосредоточиться так и не смог. Мысли его бурлили, будто паводок. Думать о том, что отнести в каное, не получалось. «Мы должны ей объяснить», — тихонько сказал он Асте. «Думаешь, она станет слушать?» «Ну, пока у нее лира на руках». Он нашел бутылку апельсинового сока и открутил крышечку. «Это еще зачем?» — рявкнула Элис, когда он протянул ей сок. «Завтрак». засунь это себе в задницу просто послушай дай мне объяснить она свирепо ззыркнула на него но ничего не сказала лира в опасности где бы она ни была продолжал малкалем в оксфорде уж точно даже если монастырь уцелел и монахи не живы есть как минимум две стороны которые попробуют добраться до нее во-первых бонвил я не знаю чего именно он хочет но он стремится заполучить лиру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 а сестра Катарина просто возьмет и выдаст ему ребенка. Элис задумалась. «А твои мама с папой?» — спросила она. «Почему они не могут за ней присмотреть?» «Да они по горло заняты трактиром. К тому же ДСК может заявиться снова. Знаешь мистера Боутрайта, Джорджа Боутрайта?» «А он тут при чем?» «Они пришли как-то вечером и попытались его арестовать. Он дал им отпор, когда остальные даже не пытались».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 Малкольм сидел тихо, наконец Элис повернулась к нему. И как же ты собираешься его найти? этогого лорда озрело спросила она. Малкольм подобрал с пола карточку. Вот его адрес сказал он. Я поэтому о нем и подумал. В любом случае цыгане точно знает где его искать. Если мы конечно встретим кого-нибудь из них, но и вообще он знаменитый человек. найти его будет нетрудно. Эльс фыркнула,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 Вот бы она еще и не легалась. Зато она тебе царапины, Абраба. Тссс». Малкольм заметил какое-то движение в конце улицы. Ялик с двумя мужчинами. К счастью, ни один из них не был Бонвиллем. Первый греб, а второй смотрел вперед. Заметив Малкольма, второй что-то сказал своему товарищу, и тот тоже обернулся посмотреть. «Эй!» — прокричал один. «Ты что там делаешь?» Малка не ответил и только позвал через окно: Элис, неси сюда лиру быстро. Зачем заворчала она, но Макалем ничего не стал объяснять. Ялик был уже совсем близко. Тот, что сидел на вёлах знал свое дело. Когда они подплыли достаточно близко, чтобы Макаму не приходилось кричать, он ответил: « У нас тут ребенок, мы за ним присматриваем. Нам пришлось сюда забраться, потому что иначе она бы насмерть замерзла.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 Наши родители наверняка очень беспокоятся, но, возможно, нам придется провести в лодке еще одну ночь. А почему вам здесь-то не остаться? Так родители же, — вмешалась Элис, — вы что, не слышали? Они, небось, уже с ума там сходят, мы должны как можно скорее добраться до дома. Это куда? А вы полицейские или кто? Вам-то что за дело? Сандра, не заводись.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 Наша бабуля заболела, они поехали ее проведать, а пока их не было, потоп и случился. Тому, кто сидел на веслах, приходилось все время грести, чтобы удерживать лодку на одном месте. «Оставь детей в покое, с ними все в порядке», сказал он своему спутнику. «Ты в курсе, что занимаешься воровством?» спросил тот у Малкольма, а точнее мародерством. «Никакое это не мародерство», отрезала Элис, но Малкольм ее перебил.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 спасибо сказал малклим так мы и поступим премного благодарны незнакомцы кивнули им и поплыли прочь сандра прошипела элис с непередаваемым презрением получше ничего не мог придумать нет не мог коротко ответил малклим а 10 минут спустя они уже снова были в дороге сандра элис устроилась на носу закутавшись в одеяло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 что ж могло быть и хуже думал малкольм по крайней мере мы все живы и продолжаем продвигаться на юг